Глава 24 четвертая. Нина. Я выхожу из палаты неживая. Да, я та самая наивная дура, которая до последнего надеется, что произошла ошибка. Что муж — это тот самый человек, которого я когда-то полюбила. Что он ни капли не поменялся, а просто случилась беда. Беда случилась. И виноват в ней сам слава, потому что спутался с этой Катей и захотел много дармовых денег. Меня догоняет Саша, и, аккуратно взяв под локоть, заводит в ординаторскую: Будешь сидеть тут, пока не приедет следователь, говорит строго. Я сейчас на обход, а ты постарайся прийти в себя и успокоиться. Я спокойно. «Очевидно, вру, но мне не хочется признаваться, что я до последнего надеялась на чудо». «Нет, неспокойно. И не отрицай этого. К тому же нет ничего плохого или постыдного в том, что ты переживаешь». Саша качает головой. «В его глазах, кажется, и правда, сочувствие. Потому что это твой муж, и ты ему верила. А сейчас ты окончательно поняла». что он тебя предал, и ты горюешь. Если запихнешь вглубь все свои эмоции, попытаешься сделать вид, что все окей, станет только хуже. Если тебе легче плакать, то плачь. Мне стыдно плакать. Мне стыдно за славу, хотя я и понимаю, что ни в чем не виновата. Схлипываю. И тут в голову приходит сомнительная мысль. Или все-таки виновата? Нет, ты не виновата. А твой муж виноват. Поняла? Киваю. И Саша выходит из ординаторской. Работу никто не отменял. А я, устроившись в уголке, начинаю тихо плакать. Вопреки ожиданиям, слезы приносят мне облегчение, хотя мне по-прежнему очень больно. И особенно обидно. Это осознавать, что Слава повелся на эту идиотку Катю, которая не просто так вокруг него крутится. И не просто так мне звонит и требует миллионы и признания в краже. Но нужны ей не деньги. Ей надо мое отчаяние, чтобы я оговорила себя. Чтобы я побежала рассказывать всем и вся под протокол, какой Слава был плохой и что это он украл, и, может, даже уже растратил деньги. И тем самым снять подозрение с самой Кати и ее подельников. Потому что слава ее сдаст, как только появится первая возможность. Уж я мужа хорошо знаю. Если он засыпался, то всех за собою тащит. Я плачу около часа. А потом, когда у меня глаза становятся совсем красными, а нос некрасиво опухшим, Я сама успокаиваюсь. Теперь надо умыться холодной водой. Но будем откровенны. Мой непрезентабельный внешний вид сохранится до самого вечера. Плохо, что Саша будет меня лицезреть такой. Все-таки не надо было плакать. Но уже назад не отмотаешь. Умывшись в туалете, я возвращаюсь в ординаторскую, по пути глянув на сидящего возле входа в палату полицейского. Нет. славе никто не зайдет. А значит он обязательно даст показания. Саша следующий раз заглядывает ко мне ближе к обеду. Ты как пришла в себя Да все в порядке Украткой украдкой поглядываю на висящее на стене зеркало Я еще так красавица конечно. однако Саша этого кажется совсем не замечает. Следователь приедет через полчаса расскажешь все, что тебе накивал Вячеслав? Разумеется. А он будет мужа допрашивать? Должен. Но непонятно, насколько это будет результативно прямо сейчас. Пожимает плечами. Мы не можем дать гарантию, что к Вячеславу вернется дар речи. И то, что ему в любой момент не станет хуже. Понятно, что он молодой и, скорее всего, выкарабкается. Но ты об этом скажешь следователю? «Конечно», — кивает. «А пока ждешь, будь другом. Мне расписание надо заполнить. Поможешь?» Мне становится немного смешно. Припахал лёгким движением руки. «С другой стороны, я рада помочь Саше и делаю это с большим удовольствием. Конечно. Что там делать надо?» Следующие полчаса я сижу над расписанием, когда дверь приоткрывается, И ко мне заглядывает мужчина в погонах. Следователь явился. Что ж, неплохо. «Добрый день. Гражданка Литвина?» «Здравствуйте. Это я. Да». Откладываю все в сторону. «Нам надо побеседовать о вашем супруге. Доктор сказал, что вы накануне общались с Вячеславом и хотели бы пересказать, в чем он вам признался». Садится напротив и раскладывает документы. «Паспорт только давайте, пожалуйста». «Да, конечно». тянуть за сумкой. «Я с утра разговаривала с Вячеславом». «Прямо разговаривали?» Скидывает брови. «Ну, я задавала вопросы, а он либо кивал, либо мотал головой». На лице мужчины сомнения. «Так, и в чем же признался ваш муж?» «Что он имеет отношение к исчезновению денег?» «И что у него есть сообщники?» «У меня в горле сухо. Сейчас?» Когда я говорю об этом вслух, мне кажется, что я жуткая предательница. А сообщников как зовут? Екатерина. Она же любовница. Деньги у нее. Воцаряется пауза. Следователь записывает за мной. Он это делает молча, ничего не говорит. Потом, наконец, поднимает на меня глаза. А Екатерина рассказывает то же самое, что и вы. Только деньги у вас? Вы их украли и где-то прячете. И что это все рассказал Вячеслав. Тоже кивал ей, вскидывает брови. Ну, конечно, получается, мое слово против ее слов. От такого обвинения мне становится жарко. Но я быстро беру себя в руки. Во-первых, вы можете допросить Вячеслава. Договорить не успеваю, следователь перебивает меня тут же. Так он не разговаривает, откуда мы знаем? что он понимает вопрос. В нынешнем состоянии все его показания вилами по воде писано, и веса в суде иметь, к сожалению, не будут. Как и ваши. Жена не может являться полноценным свидетелем, так как может выгораживать мужа. Я могу только лично учитывать эту информацию и проверить ее. Но я продолжаю говорить. Во-первых, у меня есть видео того, как он кивает, отвечая на мои вопросы. А вот эта фраза вызывает в следователя явную заинтересованность. Он откладывает ручку в сторону и подается вперед. А вы не такая простая девушка, как можно подумать. Что ж, показывайте это видео.